Глава вторая. Кейт. Кейт Брукс крепко спала, завернувшись в несколько слоев шерстяных одеял и натянув поверх спортивного костюма пижаму от Тейлор Свифт и две пары толстых белых носков по колено. Сколько бы она ни возилась со старыми батареями в своей квартирке, никак не могла заставить их нагреться. В рекламном объявлении о сдаче в наем Однокомнатная студия подавалась как люксовое жилое помещение с центральным отоплением. Две батареи в противоположных концах комнаты формально оправдывали такое определение. Но в результате каждый вечер перед сном Кейт напяливала на себя все доступные одежки. Когда по-настоящему наступила зима, она уже и не знала, что ей делать. На мобильнике сработал будильник. Забрякал электронный колокол, становясь все громче с каждой секундой. Кейт потянулась к прикроватной тумбочке и дважды шлепнула рукой по экрану, чтобы отключить звук. Потом быстро засунула руку обратно под одеяло и перевернулась на другой бок, так по-настоящему и не проснувшись. Телефон забрякал опять. На сей раз она заставила себя открыть глаза. Звук, доносящийся из телефона, не был похож на сигнал будильника. Тут она сообразила, что звонит ее босс, Теодор Леви. А еще и то, что сбросил его первый звонок. «Здравствуйте, мистер Леви», — произнесла она хриплым голосом. «Одевайся. Мне нужно, чтобы ты заскочила в офис и забрала кое-какие документы. А потом встречаемся в первом отделе в Трайбеке». Без всяких приветствий распорядился Леви. О, «Конечно. А что нужно забрать?» «Скотт сейчас в офисе, подчищает кое-какие концы, но он требуется мне здесь. Мне нужно, чтобы ты подготовила клиентский договор на имя Александры Авеллина. Привози его сюда. Он понадобится мне в течение 45 минут. И не вздумай опоздать». С этими словами он повесил трубку. Кейт откинула одеяло и поднялась с кровати. Такова уж жизнь начинающего юриста. Она проработала в этой области меньше полугода, как говорится, чернила на ее адвокатской лицензии еще не высохли. Скотт, еще один начинающий адвокат из их фирмы, уже торчал в офисе, и почему, черт возьми, он так и не сумел найти то, что требовалось Леви, Кейт не интересовала. Леви выкрикивал приказы, и люди послушно брали под козырек. И неважно, что наверняка имелся и более простой или быстрый способ что-либо сделать. Пока все носились туда-сюда как припадочные, Леви был просто счастлив. Кейт глянула на часы. Ей понадобится такси. От ее квартиры до офиса где-то 20 минут езды. Попытавшись прикинуть, сколько времени займет дорога от их фирмы до первого рая отдела полиции, она решила, что наверняка еще минут двадцать. Времени на душ уже не оставалось. Стащив пижаму и треники, Кейт надела блузку и деловой костюм. Юбка оказалась мятой, но это не имело значения. Когда она натягивала колготки, по правой икре пробежала стрелка. Блин, последняя пара. Ругнувшись, Кейт отправилась на поиски обуви и стукнулась головой об барку, отделявшую кровать от небольшого пространства, в который ей удалось втиснуть компактный диванчик и стеллаж с книгами, пространство, сходившего здесь за гостиную. На лбу осталась небольшая ссадина, которая тут же противно защипала, отчего она резко втянула воздух сквозь зубы. «Вот же скотство!» — буркнула Кейт. У входной двери квартиры стояла пара адидасовских кроссовок. Она влезла в них, схватила пальто и сумочку, и выбежала на улицу. 20 минут спустя Кейт выбралась из такси на Уолл-стрит, попросила водителя немного обождать и бросилась ко входу в здание. Воспользовавшись электронной карточкой-пропуском, чтобы открыть входную дверь, вбежала в вестибюль, где за стеклом регистрационной стойки маячил охранник. Звякнул сигнал лифта. Двери начали открываться, и Кейт уже шагнула к ним, готовая запрыгнуть внутрь. В этот момент из кабины навстречу ей вырвался Скотт с папкой под мышкой, так задев ее плечом, что она развернулась на месте. Прости, Кейт, мне нужно спешить. Секретарша Леви все еще распечатывает клиентский договор. У меня уже не было времени забрать его. Леви хочет, чтобы я немедленно приехал в рай отдел. Подожди, я буду ровно через две минуты. У меня там такси ждет на улице, сказала она. Скотт кивнул, повернулся и побежал к входной двери. Кейт ткнула в кнопку 25-го этажа и успела нажать ее еще 25 раз, отчитывая каждый этаж по мере подъема кабины. Секретарша Леви Морин уже вынимала из принтера отпечатанные страницы. Убрав их в папку, она протянула ее Кейт. «Это клиентский договор?» Морин кивнула. Страницы были еще теплыми после принтера. «Почему Скотт не мог немного подождать и взять его с собой?» Кейт уже давно отказалась от попыток отвечать на подобные вопросы. В том мире, в котором существуют крупные юридические фирмы, могут, не моргнув глазом, нанять хоть 20 адвокатов и полсотни нелицензированных помощников, если это сулит преимущество над оппонентом. Ее отправили за договором, потому что ее могли отправить за договором. Кейт вернулась в лифт, выбрала первый этаж и вдавила средним пальцем кнопку закрывания дверей одними губами шепча «Ну давай же, давай!» проследила, как они неспешно закрываются. Не успели еще двери лифта полностью открыться на первом этаже, как Кейт выскочила в вестибюль. Охранник при ее появлении встал и своим пропуском открыл входную дверь, после чего схватился за ручку и распахнул ее перед ней. Выдохнув спасибо, Кейт выбежала на холодный воздух и остановилась как вкопанная. Ее такси уехало. «Скот! Вот же сволочь!» Она в отчаянии оглядела улицу, ни одного такси, после чего открыла приложение Uber на своем телефоне. Ее отец терпеть не мог, когда она пользовалась Uber, и много раз предостерегал ее от этого. Приложение сообщало, что свободная машина находится в двух кварталах от нее. Уберовское такси подъехало буквально через несколько секунд, и Кейт забралась на заднее сиденье. Это был старый форт цвета синий металлик, в салоне ощутимо воняло псиной. Было слишком темно, чтобы как следует разглядеть водителя, но она поняла, что он светловолосый, худой и с татуировками на обеих руках. «Ну и гадина же этот Скотт!» Скотт получил должность младшего юриста через четыре месяца после Кейт. Фирма «Леви Бернард Игров» предоставляла полный спектр юридических услуг. А это означало, что здесь могли спрятать ваши миллионы, чтобы вы не платили налоговому управлению, лишить вашего супруга или супругу возможности расторгнуть брак и предоставить вам возможность подать в суд на любого, кто пришелся вам не по вкусу, причем по абсолютно любой высосанной из пальца причине. А если дело действительно пахло жареным, то здесь имелся Теодор Леви мастер судебной тяжбы и адвокат по уголовным делам. Кейт успела поработать в нескольких отделах и в конце концов остановилась на уголовном. У нее обнаружился талант к этой сфере. И это было заметно. Команда Леви насчитывала больше десятка адвокатов. Но к своим собственным делам он предпочитал более тесно привлекать как раз новых младших сотрудников чтобы не вносить путаницу в расчеты по часовой оплате более опытных юристов. Кейт заметила, что Леви особенно нравилось находиться рядом с молоденькими сотрудницами. Скотт пришел в отдел уголовного права месяц назад и сразу же отлично поладил с начальником, став у Леви чуть ли не любимчиком. Кейт совершенно ясно это видела. Она была с Леви всего на одном деловом обеде, А ведь до появления Скотта успела проработать в отделе целых два месяца. За четыре последующих месяца Скотт успел уже четырежды отобедать с Леви. В то время как их босс был человеком низеньким, приземистым и малость смахивал на жабу, Скотт был высоким и худым, как жерть. А его скулами вполне можно было бы отбивать мясо. Довершала угловатую наружность младшего адвоката Пара темно синих глаз, которые словно каким-то непостижимым образом подсвечивались изнутри, как будто за каждым из них ярко горела маленькая лампочка. И вот теперь он перехватил у нее такси. Кейт дала себе обещание, как следует поговорить с ним, как только они окажутся наедине. Водитель всю дорогу молчал. Вскоре она вышла из машины и направилась к зданию отдела полиции. Внутри ее ждал натуральный цирк. Здесь толклась целая толпа адвокатов из ведущих фирм Манхэттена, и все чего-то ждали. Наконец, Кейт заметила Леви и Скотта, которые сидели на алюминиевой скамье в дальнем конце помещения, увлеченные разговором. Чтобы попасть туда, ей пришлось протиснуться мимо дюжины других юристов, набившихся в тесную приемную. Некоторые лица были ей знакомы. Одних она видела по телевизору, других узнала по рекламным роликам или фотографиям в журнале Аба. Все это были люди, постоянно купающиеся в сиянии фотовспышек на всяких мероприятиях Нью-Йоркской коллегии адвокатов. Всем за сорок, все белые, все богатые, все мужчины. И все смотрят на нее как на пустое место. Аба Английская «Ebbe Journal» — американский журнал юридической направленности, существующий уже более ста лет. «Простите», — пробормотала Кейт, пытаясь пробраться сквозь толпу. Некоторые из собравшихся были увлечены групповой беседой. Гольф. Все богатые белые адвокаты просто-таки обожают гольф. Другие о чем-то спорили, а третьи приникли к своим телефонам. Никто не смотрел ей в глаза. Она низко опустила голову и осторожно двинулась вперед, тихонько лепеча извинения. В самом центре толпы, где все уже терлись плечами, чьи-то руки мягко скользнули по ее пояснице, и когда она отдернулась, эти руки сразу же убрались. Но Кейт почувствовала, как еще чья-то рука коснулась ее спины, а потом чьи-то пальцы сжали сначала верхнюю часть ее бедра а затем и ягодицу. Кейт закашлялась, подтолкнув стоящего впереди седовласого адвоката намного сильнее, чем тот ожидал. И, наконец, вновь оказалась на более или менее свободном пространстве, услышав за спиной взрыв смеха. Двое или трое мужчин склонили друг к другу головы, явно обмениваясь какими-то шуточками. Вероятно, как раз кто-то из них и ущипнул ее за задницу, и теперь они смеялись над этим. Ни Леви, ни Скотт не подняли глаз. Кейт повернулась, и лицо у нее вспыхнуло, когда она оглядела толпу. Седовласый адвокат вернулся на свое место, закрыв свободное пространство, оставленное ею в толпе. Невозможно было сказать, кто конкретно ее лапал. Лицо и шею Кейт покраснели от смущения. Однако выражать протест не приходилось. Ее восприняли бы как скандалистку. Позади она услышала недовольный и чуть ли не плаксивый голос Леви. «Кэти, где, черт побери, тебя носила? Скотт добрался сюда уже десять минут назад!» Кейт прикрыла глаза, а потом открыла их и попыталась настроиться на деловой лад. Ночь обещала оказаться тяжелой. Ей не хотелось сорваться прямо на глазах у Леви. Он лишь посоветовал бы ей не распускаться и начал бы ныть, что она поставила его в неловкое положение она решила плюнуть на происшедшее. Чтобы иметь дело с Леви, ей понадобится все ее самообладание. Только двое мужчин называли ее Кэти. Один из них приходился ей отцом, а другой — Леви. И насколько она любила, когда отец называл ее этим уменьшительным именем, настолько же терпеть не могла то, как произносил его Леви. Отступив на шаг, Кейт повернулась лицом к своему боссу. Забрав у нее папку с документами, он сухо произнес: «Это очень важное дело для нас. Для фирмы. Нам надо кровь из носу заполучить эту клиентку. Мне нужно, чтобы ты была в отличной форме. Это понятно?» Кейт кивнула. «Я в полном порядке. А что за дело?» У Леви отвисла челюсть, оставшись в таком положении на несколько секунд. Он будто поджидал, когда мимо пролетит какое-нибудь насекомое, чтобы в этот момент, словно хамелеон, выстрелить перед собой своим рептилием языком, перехватить его в воздухе и втянуть в свой розовый рот. «Погиб бывший мэр Нью-Йорка, Фрэнк Авеллина. Убит в собственной спальне. Его ударили ножом. «Сколько там раз, Скотт?» 53 три раза», — быстро ответил тот. 53 три удара ножом, моя дорогая» и мы собираемся представлять интересы его старшей дочери. На месте преступления задержаны обе его дочери, и каждая из них обвиняет в убийстве другую. Одна из них лжет, и наша задача доказать, что это не наша клиентка. Понятно? В словах Леви явственно слышались покровительственные нотки, но Кейт проигнорировала этот тон. «Это, моя дорогая», прозвучало явно не по-джентльменски. Она уже привыкла к большей части дерьма, с которым ей приходилось мириться. Но моя дорогая или моя юная леди все еще заставляли ее сжимать зубы. Кейт подавила гнев, поскольку это был тот момент, которого она ждала с тех самых пор, как пришла в фирму. Со всяким жлобьем в барах и повседневным уличным сексизмом ей удавалось справляться без особого труда. Но вот когда речь шла о мужчинах, от которых зависела ее карьера, все было совсем по-другому. Она знала, что так быть не должно, что это неправильно, но сочла за лучшее держать язык за зубами и не высовываться. По крайней мере, на данный момент. У них была вся власть. Вздумая она протестовать и жаловаться, то, по мнению Кейт, ее бы мигом уволили. Ее карьера закончилась бы, даже не успев толком начаться. Вот уже несколько месяцев Кейт составляла выписки по прошлым судебным делам, развлекала разговорами клиентов и раздавала канапе на вечеринках фирмы. И вот теперь, наконец, могла заняться делом, настоящим громким делом об убийстве. Чувствуя возбужденное трепыхание в животе, она одернула пиджак, облизнула пересохшие губы и прочистила горло. Кейт хотела быть готовой к этому. Она чувствовала, что готова. Я поняла, последовал ее ответ. Леви оглядел ее с ног до головы. Что это на тебя надето? Это что, кроссовки? Кейт открыла был рот, чтобы ответить, но не успела. Леви, ваша очередь, послышался чей-то голос. Это был полицейский, высунувшийся из-за приоткрытой стальной двери. Уже иду, отозвался Леви после чего встал и поддернул брюки, которые регулярно спадали с его округлого живота. Причем неважно, был на нем ремень или подтяжки, подтягивание штанов, похоже, уже давно вошло у Леви в привычку. Кейт увидела, как из-за стальной двери вышла небольшая группа адвокатов, судя по всему, только что пообщавшихся с потенциальной клиенткой. Головы у них были опущены, вид унылый. Леви явно получит это дело. Кем бы ни была клиентка, это не имеет значения. Это всегда было его сильной стороной. Леви умел ладить с клиентами. Быстро привлекал их на свою сторону. Просто пиар-машина с адвокатской лицензией. Они обязательно выиграют это дело, и Кейт с самого начала должна находиться в самом центре защиты. Она едва подавила дурацкую улыбку, готовую расцвести у нее на губах. Просто от волнения и нервов. «Ладно, пошли». Бросил Леви. Скот кивнул Кейт. Кейт ответила тем же: Они втроем вместе шагнули к двери. Но тут, прямо перед лицом у Кейт, возникла картонная папка. Она едва успела выставить руки, когда папка опустилась и хлопнула ее по груди, остановив на полпути к двери. Кейт обеими руками подхватил ее. В этом досье Скота есть кое-что, что клиентка и полиция Нью-Йорка не должны видеть, бросил Леви. Убери его в сейф для документов в багажнике моей машины. Она припаркована снаружи. Золотистая БМВ. Перед лицом у нее болталась связка ключей. Кейт взяла их и судорожно сглотнула, ощутив першение в горле. Как будто наглоталась песку. Мы скоро. Ты можешь использовать это время, чтобы подумать о том, почему так поздно приехала. Когда мы закончим, я могу подбросить тебя домой, — добавил Леви. И с этими словами скот и Леви направились к открытой стальной двери. Кейт замерла, не в силах двинуться с места. «Не бери в голову, детка. У тебя самая важная работа. Ты можешь присмотреть за Бэхой Леви!» Послышался голос у нее за спиной. Кто-то из конкурирующих адвокатов. Этого оказалось достаточно, чтобы вся группа разразилась громким хохотом, раскатившимся по всей приемной. Кейт мучительно покраснела, после чего бочком протолкалась мимо группы, не решаясь вновь влезать в самую гущу и направилась к выходу. Чувствуя, как противное жжение переползает с лица на шею, она припомнила последние слова Леви: Когда он закончит, то предложит подвести ее домой. А значит, может предпринять еще одну неуклюжую попытку подкатить к ней. Дробно стуча подошвами кроссовок, Кейт выбежала через входную дверь на улицу.